Глава 22. И не накаркал, а предсказал. Я разглядывал новенькую арку портала, которую совсем недавно установили в моем подвале. Та же модель, что и УАЛ. Только эту я модифицировал еще сильнее. Заменил многие руны, привязанные к этому миру, на метаруны, работающие во всех ветвях бесконечного древа. Это ослабит их силу, но зато даст более гибкую настройку. К тому же так мне самому проще работать с пространством. Еще изменил энергетический контур. Теперь он питается не от кристаллов, а от моей энергии потока. Так эффективней. А то, что никто, кроме меня, не сможет воспользоваться аркой, это скорее плюс, чем минус. Но вот чувство тревоги никуда не делось. И дело не в пророческом глазе к нему я уже привык. Он не закрывается с тех пор, как я шандарахнул озаренного энергетическим импульсом. Вернее, он сам себя шандарахнул, собрав куб. Но, как и положено любому здравомыслящему человеку, в своих бедах винит кого угодно, кроме себя самого. Так что я знал, что звездец не просто приближается, а уже на носу. Но сейчас чувство было другое. Будто бы я собираюсь откусить Такой кусок пирога, который даже в рот не поместится, не то, чтобы проглотить его. Но и тянуть дальше смысла нет. И так уже с этой заварушкой с прибалтами кучу времени потерял. Но еще пару часов погоды не сделают. Убедившись, что все работает нормально, я отключил арку и пошел наверх. И отведенное время потратил, чтобы привести дело в порядок. Землями вопрос наконец утрясли на высшем уровне. Империи Прибалты признали новую границу, первая партия эликсира уже отправилась на ту сторону, завод по производству начал работу. С проданных трофеев я получил немалую сумму с пятью нулями, но все деньги тут же разлетелись. Оплата парням, компенсация семьям погибших, дома для моей деревушки, где сейчас живут рабочие и часть гвардии. Заказал строительство дороги от Знаменской до границы, что улетело мне в копеечку. А еще начал приводить все вокруг озера в порядок. Электричество, система отопления, водяные насосы и фильтры, инфраструктура, магазины, бары и даже начал строительство кинотеатра. В целом должен получиться небольшой населенный пункт, примерно на 10 тысяч человек. Он будет чуть в стороне, но частично выходить к озеру. Это уже не деревня, но еще и не городок. С кем надо, все обсудили, планы наметили, деньги выделили. Дальше остается только ждать. Даже контролировать процесс не обязательно. Для этого есть правильные люди. Борисыч уже заботился тем, чтобы расширить штат слуг, в том числе нанять грамотных управленцев, кто будет заниматься именно землями, а не поместьем. Но это все не важно. Вся эта суматоха с землей, озером, городком и прочая — ширма, чтобы прикрыть тылы. Я просто обеспечиваю себе базу, откуда можно будет начинать действовать. Была бы моя воля, я бы кроме особняка ничего больше и не строил. Баню разве что. Но в этом мире такое не прокатит. Если есть земля, то ее нужно защищать. А если все будут знать, что тут кроме пары человек никого нет, то тут же устроят проходной двор, задолбаясь им всем могилы рыть. Но сейчас все готово, так что пора заняться по-настоящему серьезными делами. К сожалению, свалить все на Ника с Сеодом тут не выйдет. Можно, конечно, но тогда они просто все помрут, так еще и враг будет знать об атаке. Нет, не пойдет. Лучше сам, зато с гарантией. Так что, когда не осталось причин оттягивать дело, Я спустился в подвал и запустил портал. Настроил его на мир ваал, а уже в подвале церкви использовал арку, чтобы восстановить путь. Пространственные прыжки оставляют за собой искажения реальности, потому что это, по сути, кротовые норы, пробивающие себе путь там, где его быть не должно. Отследить такие искажения довольно легко, если есть хоть какой-то опыт. При этом пространство довольно быстро затягивает раны. Но если одним и тем же маршрутом ходить постоянно, то появляется тропа, и это уже тяжело скрыть. Из вела всего одна отчетливая тропа, которой пользовались чаще всего. Ставлю глаз на то, что она ведет в логово Красноглазого Ордена. Еще раз проверил все оружие, запасы энергии, стабильность потока. «Все в порядке. Ни одной причины, чтобы отложить переход». «Но какое же паршивое предчувствие-то, а?» Мал, кстати, предупреждали, что с той стороны несколько раз пытались открыть переход, но вампиры гостей не пускали. «Ладно, с Амбером в путь». Пелена мигнула разными цветами и стабилизировалась на бледно-синим. Я сделал шаг, и тут же в нос ударил спертый воздух, пропитанный то ли химикатами, то ли еще какой-то дрянью. Мне сразу стало тесно. Не физически, скорее эмоционально. Оглядевшись пространственным взглядом, ощутил, что на большом расстоянии вокруг меня твердая материя. похожая арка вывела меня то ли глубоко под землю, то ли прямо в толщу скалы. Классическое место для логового злодея но осуждать за отсутствие креативности не стану. все таки это действительно хороший вариант как в плане скрытности, так и с точки зрения обороны. Странно то, что такое место никак не защищено от использования порталов чужаками. Не сказал бы, что портальная магия в этом мире поражает своим прогрессом, но что-то они все же умеют. Хотя эта арка выглядела куда более древней и монструозной. Кольцо занимало почти весь пол в помещении, а роль контурной арки выполняло массивное бронзовое кольцо, практически упирающееся в потолок. В самом помещении никого не было, хотя в большинстве миров бесконечного древа такие штуки тщательно охраняются. Ну и ладно, мне же легче. Вышел в пространственный коридор, который был выдолблен прямо в камне, судя по моим ощущениям. А уже после облицован темным мрамором и керамикой. Чувство пространства подсказывало, что вокруг ни одной живой души. Но сквозь камень было трудно рассмотреть, так что радиус моих возможностей сильно ограничен. Самое забавное, что тут даже двери никто не запирал. Похоже, посторонние сюда никак попасть не могли. Хотя две двери я все же нашел, которые не смог открыть. За одной из них ощущал небольшую комнату. Дальше лестница вверх переходящая в новый коридор. Оттуда тянула свободным пространством, так что я решил, что это выход. А зачем ему не выход, если я только пришел? Вторая запертая дверь находилась с противоположного конца коридора. Массивные двусторчатые ворота, а не дверь. По ту сторону ощущались мощные энергетические потоки, но как будто бы в спящем состоянии. Все, что между ними, в основном складские помещения, ритуальные залы, одна большая аудитория для собраний разного рода то ли кабинеты, то ли лаборатории. Нашлась и небольшая библиотека, но книги были хоть и старыми, но вполне обычными. На всякий случай, передал их Хиси на хранение. Ворота хотел сначала выломать, но в итоге решил не шуметь и действовать по уму. Разгрыз кристалл для временного усиления, нащупал пространственным глазом запирающий механизм и начал подавать в него энергию потока. С текущими силами пришлось повозиться, но в итоге все же получилось сделать металл более хрупким. Взялся за ручки и дернул изо всех сил. Вместо ожидаемого скрежета послышался хруст, а двери все же разошлись в стороны. Кажется, перестарался, и что-то там внутри совсем сломалось. Огромный зал. Даже церковь-ваал была меньше, чем это помещение. Самое интересное, я не увидел ни одной колонны, подпирающей массивный потолок. И даже никаких крепежей вдоль стен. Скорее всего, естественная пещерная пустота, внутри которой и отстроили все. В свете кварца я разглядывал сложную систему линий у себя под ногами. Та же хаотическая печать, что использовалась на телах гомункулов, только в сотню раз сложнее. Я пытался повторить эти узоры или хоть как-то их активировать, когда было нечем заняться. Но так и не понял, ни как оно работает, ни почему. В записях из бункера было что-то подобное. И это что-то явно не принадлежит этому миру. Но если курьеры пользовались универсальными метарунами, работающими в любых мирах, то это нечто иное. Как оно может работать, не понимаю. Обойдя всю пещеру, по кругу заметил пустоты прямо в толще камня. Но как открыть к ним проход, пока не разобрался. В самом зале не было ничего, кроме узора на полу и алтаря в центре. Направился к нему и скривился при виде того, что стояло там. Крустальная сфера с какой-то мутной жижей внутри. А в центре плавает человеческий глаз. Присмотрелся коснулся сферы, затем на энергетическом уровне и глаза. Но да, ошибки быть не может. Это точно был глаз предыдущего владельца моего тела. Я чувствую мощную связь с ним, как будто мы части одного целого. Мм, правый. Так, и зачем он здесь? Сканирование алтаря завершилось тем, что я в итоге разлегся на полу и начал прислушиваться к тому, что под ним. Не уверен, что понял правильно, но, похоже, весь зал — один большой магический артефакт или энергетический механизм. А глаз — что-то вроде двигателя, что ли. В общем, очень похоже на то, что я нашел в записях бункера. Только там они создавали стазис-камеры и превращали духов в батарейки. А здесь зашли гораздо дальше. Они используют силу Амбера, не имея к ней прямого доступа. Конкретно эта комната — что-то вроде зала предсказаний. Похоже, эта печать каким-то образом способна подключаться к потоку и вытаскивать из него информацию. То ли о будущем, то ли о настоящем. Если так, то получается, красноглазые всегда знали, где я нахожусь, или где наиболее вероятно окажусь в ближайшее время. Но сомневаюсь, что все это было построено ради меня одного. Скорее всего... Меня просто проще всего прочитать, как бывшего владельца глаза. И это многое объясняет. Пожалуй, стоит тут все сжечь. Люблю простые решения. Кстати, на саму энергию потока механизм никак не отозвался. Зато стоило ее замедлить до черного тумана, как пол под ногами расцвел алым и загудел. Правда, как извлечь из глаза хоть какую-то информацию, я так и не понял. Зато попробовал пальнуть черным туманом в одну из стен, и та радостно разъехалась в стороны, открывая вид на новое помещение. Это точно была лаборатория, тут даже думать нечего. А вид распятых гомункулов вдоль стен, очевидно, намекал на предмет исследования. Эти твари были в анабиозе, и на меня никак не реагировали. Особи покрупнее предыдущих, шестью механизмами для перекачки энергии но какие-то в целом несуразные. Руки, ноги разной длины, у некоторых тела будто бы жидкие, внутри все болтыхается, у третьих вообще голова размером с теннисный мячик. Хотя последняя как раз не проблема для них. В общем, распятые образцы особо не шевелились, а потому были мгновенно скормлены хиси в один конец. Следующий зал оказался еще менее приятным. Это уже был цех. Длинные ряды колб с зеленоватой субстанцией, внутри которой плавали гомункулы. К каждому подсоединены провода и шланги, каждая колба с кучей датчиков. Я насчитал 10 рядов таких инкубаторов. Прошелся чуть глубже, но после 20-го развернулся обратно. Конца все равно не видно, а точное количество малозначимо. Уже очевидно, что Орден выращивает тут настоящую армию. Я помню, насколько проблемными были эти твари, когда я только-только очутился в этом мире. Тогда я был на уровне средненького одаренного, которые составляют подавляющее большинство местных бойцов. Тысяча гомонкулов спокойно сможет навести шороху даже внутри империи. А прибавить к этому высокую магическую сопротивляемость и физическую неуязвимость. Ладно, нужно поговорить с Джиной и понять, как можно убивать этих тварей помимо моей энергии потока. Напади на мои земли полсотни абоминаций, как их здесь называют, не выживет никто, кроме меня. Может, еще ваал спасутся. У них большой опыт выживания. В общем, паршивый расклад. Следующий зал, на удивление, привел меня к интересной находке. Небольшое, хорошо освещенное помещение. Внутри стеклянные кубы-стойки с каждым из которых по одной странице из желтого пергамента, только размером гораздо больше стандартного листа. Кубы стояли так, чтобы их можно было обойти с любой стороны и прочитать, что там написано. Текста много, местами с картинками, все выполнено от руки жирными чернилами. Смысл я особо не вчитывался, просто отмечал для себя интересные моменты. Например, язык. Это было одно из весьма распространенных древних наречий в мирах Бесконечного Древа. Людская раса, даже примерно помню, какая ветвь миров его использовала. Интересно, может ли быть так, что запечатанный мир отвалился именно от этой ветви? Сам язык я не знал, но расшифровать смогу, потому что владел несколькими производными от него языками. Проблема в том что это единственное помещение, снабженное камерами видеонаблюдения, датчиками и сигнализацией. Как я это понял? Поорущей сирене и мигающим красным лампочками под потолком. А еще потому, что стеклянные кубы моментально накрыло броневыми пластинами, прежде чем я смог внимательно рассмотреть хотя бы один лист. Учитывая глубину залов и пройденное расстояние, думаю, охрана прибежит минут через десять. За это время я не успею вытащить все листы, а Хиса не может их саживать. Кубы вмонтированы в пол и потолок, а откусывать она не умеет. Вышел обратно в зал и заметил новую странность. Одна из комнат была открыта, но я точно помню, что к той стене еще не подходил. «Ну, время есть, а я любопытный, так что чего бы не проверить?» но подойти ближе не успел, как с той стороны послышалось шевеление. Какой-то странный звук, будто кто-то елозит огромным махровым полотенцем, почему-то шершавому. Направил туда кристалл кварца, чтобы было лучше видно, но тут же об этом пожалел. Лучше бы не видел. Из проема медленно выбиралось огромное существо. Та же серая кожа, что и у абоминаций. Те же линии узора. Такой же механизм в центре груди, передающий энергию кристалла плоти. Лысая башка с алой татуировкой клеймом в виде глаза. Только вот размером эта тварь была с грузовик. И очертания такие знакомые. «Серьезно?» — задал я вопрос скорее в пустоту. «Тролль? Тролль? Абоминация? Что дальше? Собаки-гамокулы? Боевые слоны? Медведи?» Еще одна часть стены медленно разошлась в стороны. И не накаркал, а предсказал. Из открывшегося прохода медленно вышла стая из пяти волкодавов абоминации. Напоминали волков, если бы те с детства кололи себе стероиды и тестостерону. А к стоматологу ходили бы только, чтобы его сожрать. По залу прокатился раскатистый рык, а я уже с ужасом оглядывался, не откроются ли еще какие кладовки. Но вроде бы это все. Как будто бы мне этих тварей мало. Призываю иглу. Если нормально зарядить, то троллю будет очень больно. Может, даже убью. Но эти твари отличаются потрясающей живучестью. И тролли, и обоминации. Так что я даже не знаю, что способно выдержать их помесь. Но метнуть оружие не успел. Пришлось резко разворачиваться и выставлять щиты. Со стороны, откуда я пришел, раздались автоматные очереди. Вот и охрана подоспела. Либо сработали быстрее, чем я рассчитывал, либо меня засекли гораздо раньше, чем я предполагал. Выставленные щиты чуть ли не мгновенно пошли в разнос и рассыпались. Усиленные магией пули — дорогое удовольствие. Скачок в сторону и под потолок, чтобы сбить их с толку. Но ублюдки практически мгновенно сместили огонь, хотя не должны были так быстро понять, где я. И в этот же миг мне пришлось использовать скачок повторно, потому что нечто атаковало меня, спикировав сверху. Уже оказавшись на земле, заметил странное существо, наполовину да человека, но с крыльями вместо рук и когтистыми лапами вместо ног. Ну, отлично. Вот только гарпий мутантов мне здесь и не хватало. Взрыв кристалла кварца создал мощную вспышку, ослепившую всех присутствующих. Бита и револьвер в руках, пятерка копий зависла над моей головой, готовые пригвоздить любую цель. «Видали хуже!» — оскалился я.